Глава 9. Я с подозрением изучал лежащую на моей ладони монету. Двойной золотой единорог эльфов. Крайне редкая монета и при этом весьма ценная. Мы дадим вам еще одну, если вы найдете то, что нам надо. Я перевел подозрительный взгляд на своих посетителей. Эльфов весьма высоко ценят в Турае. Это прекрасная, высокоразвитая раса великолепных воинов, замечательных поэтов, чудесных певцов. Они с трепетной любовью относятся к деревьям и живут в единении с природой. Но у меня по отношению к ним имеется особое мнение. В силу своих профессиональных обязанностей мне доводилось встречать эльфов, совершавших такие проступки, на которые многие люди просто не способны. Должен признать, что среди эльфов нет злобных бессердечных убийц, иногда появляющихся в человеческой среде. Но мне не раз приходилось иметь дело с эльфами, проявлявшими заметные криминальные наклонности. Более того, я знаю, что любой визит эльфов в мою контору грозит мне неприятностями и означает тяжелый труд. Дело в том, что все сравнительно несложные проблемы эльфы решают, обращаясь к своему послу, которому наши власти всегда охотно идут навстречу. Итак, передо мной стоят два молодых, облаченных в зеленый наряд эльфа. Этим высоким светловолосым созданием с золотистыми глазами требуется моя помощь. Они готовы щедро оплатить мои услуги если я отыщу пропавшую пурпурную ткань. Проклятая ткань отовсюду лезет ко мне, словно чумная зараза. Мне уже неоднократно приходилось объяснять, что меня связывают с этим делом в силу какого-то чудовищного недоразумения. Если до вас донесся слух, будто ткань у меня, то это всего лишь слух. Мне неизвестно, откуда он возник, и я не имею ни малейшего представления о том, где находится ткань. До меня подобные слухи не доходили говорит Калис Ардел, старший из моих посетителей. Мы пришли к вам, поскольку наш кузен Вазар Мафет, верный помощник нашего властелина Калиф Ар-Иила, милостиво отгрузившего пурпурную ткань в Турай, охарактеризовал вас как умного и заслуживающего всякого доверия человека. Я просто обожаю, когда меня величают умным и заслуживающим всякого доверия человеком, и поэтому смотрю на эльфов с возрастающей симпатией. Но еще большее значение имеет то, что упоминание имени Вазар Мафета возвращает меня в прошлое. Вазар Мафет – один из тех немногих эльфов, с которыми я подружился по-настоящему. Он явился на север с южных островов во время последней оркской войны в составе батальона эльфов. После того, как нас изрядно поколотили, мы, гурт, вас и я, оказались в одной канаве, бесславно, хотя и успешно скрываясь от большого патрульного дракона орков, кружащего над полем битвы. Лишь просидев трое суток в грязи, мы с боем сумели прорваться к своим. Или тайком проскользнуть, если быть до конца честным. Но прежде чем добраться до города, нам все-таки пришлось разок схватиться с оргскими воинами. Это одна из моих самых любимых историй о наших военных подвигах, и по крайней мере раз в неделю я разглагольствую о нашем героизме в таверне. «Как поживает вас?» – спрашиваю я. «Прекрасно». Древо его жизни как никогда крепко и тянется по-прежнему к небесам. Я не совсем понимаю, что означают эти слова, и решаю тему дальше не развивать. Перед нашим отбытием с островов он пригласил нас и посоветовал обратиться к вашей помощи в том случае, если мы не сумеем самостоятельно добиться успеха. На поиски исчезнувшей пурпурной ткани их направил властелин эльфов, но успеха они не добились и, следуя совету, ваза явились ко мне. Они посещали своего посла, встречались с консулом, обращались за помощью к дворцовой страже, советовали с представителями службы общественной охраны и просили помощи у многочисленных детективов-волшебников, практикующих в шенебельных районах города. Поскольку все эти действия должного эффекта не возымели, им пришлось появиться в округе 12 морей, где гниют рыбьи головы, на улицах стоит вонь и где практикуют дешевые сыщики. Добро пожаловать. Я пожимаю плечами. Поскольку я так или иначе уже втянут в это дело, а принцесса отказалась от моих услуг, я вовсе не намерен отвергать предложения, которые сулят мне некоторые доходы. Пожатие плечами должно означать, что я согласен взять дело. Эльфы, второго эльфа зовут Джалис Армиат, рассказывают мне, что им известно. А известно им, надо прямо сказать, немного. Властелин эльфов Калиф Ар-Иил приказал погрузить пурпурную ткань на корабль, направляющийся в Турай. Но в результате шторма судно получило повреждение, и его поставили на ремонт неподалеку от Матеша. Сопровождавшая ткань лица, не дождавшись окончания ремонта, перегрузили пурпурную ткань эльфов в фургон и отправили в Турай по суше. Где-то в пути сопровождение было перебито, а ткань исчезла. Вот, пожалуй, все, что известно эльфам. Калис и Джарис не очень преуспели в своих расследованиях, но их можно было извинить, поскольку они не профессионалы. Я снова изучаю двойного единорога на своей ладони. Очень дорогая монета. И мне предстоит получить еще одну такую же, если я найду пурпурную ткань эльфов. Но и этого мне не хватит, чтобы расплатиться с братством. Да, но кроме того, есть вознаграждение, обещанное консулом. Мир начинает мне казаться чуточку светлее. Все не так уж и плохо. Не исключено, что я заработаю так много, что даже смогу выбраться из округа 12 морей. Эльфы уже готовы удалиться. Прекрасно воспитанная пара. Отличные манеры. Даже не поморщившись, увидев тот разор, который царит в моем жилище. Появляется Макри. Естественно, как всегда, без стука. Она потрясена и, потеряв дар речи, начинает тупо пялиться на эльфов, которые, в свою очередь, с изумлением смотрят на нее. Им даже начинают изменять их потрясающая воспитанность. Мои гости ощущают присутствие в ней оркской крови И не нужно быть детективом, чтобы увидеть, им это крайне не нравится. Явно испытывая неловкость, они пытаются встать как можно дальше от Макри. На физиономии девицы появляется гримаса отчаяния. «Итак», – вопрошает она, – «эльфы отвешивают мне поклон и поспешно выскальзывают из комнаты, а я спрашиваю у Макри, что ей здесь понадобилось». «Ничего, меня ждет работа», – отвечает Анатоном, который, по ее мнению, призван выражать достоинство и выскакивает из комнаты, громко хлопнув дверью. Я очень расстроен. Я не люблю, когда мокри огорчается. Но прежде чем я успеваю выйти за ней, в моих дверях возникает понтификс Дерликс. Я изо всех сил пытаюсь придать себе вид человека, который давно уже восстал ото сна и успел вознести утреннюю молитву. Понтификс выражает мне сочувствие в связи с нападением, которому я подвергся ночью. Все в полном порядке. Заверяю я служителя культа. Мне с помощью Макри удалось отбить атаку. Дерликс усилием воли подавляет недовольное ворчание. Его забота о моем благополучии на Макри не распространяется. В глазах церкви Макри с ее кольчужным бикини, умением владеть оружием и примесью орской крови всего лишь на шаг отстоит от демонов подземного мира. «Я крайне озабочен ростом преступности в округе 12 морей», произносит понтификс, перебирая бусины своих священных четок так же, как и епископ Джеки. Сомневаюсь, что епископ Джеки теряет сон, волнуясь о моем благосостоянии. Ворчу в ответ я. Епископ позаботит благосостояние всех ягнят его стада. С болью в голосе произносит Дерликс. На лице понтификса написано почтение, которого, однако, не испытывают простые верующие, когда слышат о человеколюбии епископа Джеки. Наш добрый епископ Джеки, Пасторским заботам которого поручен округ 12 морей и все другие портовые трущобы Турая, известен как честолюбивый интриган, положивший глаз на епископский престол. Он настолько занят борьбой за власть и поисками поддержки у аристократов, что у него просто не остается времени на заботу о бедняках 12 морей или о любых других несчастных. По какой причине банда напала на вас? Я клянусь, что не имею понятия и выпроваживаю Дерликса из комнаты, предварительно еще раз пообещав посещать церковь. В искренности его заботы очень трудно поверить, особенно учитывая то обстоятельство, что забота эта проявляется еще до завтрака. Завтрак мой являет собой безрадостную картину, так как проходит под ледяным взглядом Макри, которая в данный момент зла, как страдающий зубной болью орк. Она со стуком швыряет тарелку на стол и отказывается вступать в беседу. «Не кажется ли тебе, что ты слишком легко ранима?» Спрашиваю я, пытаясь растопить лед, когда она проходит мимо меня с тряпкой в руках. «Не понимаю, о чем ты», – коротко бросает Макри, взмахнув тряпкой в опасной близости от моей физиономии. «Я счастлива, как эльф на дереве». Она начинает протирать пол, с грохотом опрокидывает стул и наступает ногой на то, что от него осталось. Появление ранних любителей приложиться к кружке кладет конец нашей дискуссии. Я проклинаю столь тонкую организацию натуры моей боевой подруги, а ведь она славно владеет секирой, и приступаю к процессу расследования. Первым делом я направляюсь в наш местный участок службы общественной охраны повидаться с охранником Джеваксом, который, по моему мнению, способен пролить некоторый свет на текущее событие. В свое время я сумел, используя свое влияние, защитить от ребят из братства его папашу, который трудился букмекером на стадионе Супербия. С тех пор Джевакс стал для меня полезнее, чем все остальные сотрудники службы общественной охраны вместе взятые. «Что слышно о пурпурной ткани эльфов?» – спрашиваю я. Джевакс явно удивлен моим вопросом. «Неужели ты взялся за это дело?» – интересуется он. Я устремляю взгляд в пространство и на его вопрос не отвечаю. До Джевакса, оказывается, дошли слухи о битве в моем жилье, но он не может пролить свет на причину, в силу которой сообщество друзей не позволило мне выспаться. Не знает он и того, почему сообщество друзей, впрочем, как и некоторые другие, убеждено в том, что пурпурная ткань эльфов попала в мои руки. Джевакс сообщает, что сообщество, по слухам, имеет отношение к похищению ткани, хотя никаких конкретных доказательств их причастия не имеется. «Ты хочешь сказать, что пурпурная ткань сейчас не у них?» «Скорее всего, именно так», — отвечает он. «Я прошу его дать мне знать, если служба общественной охраны продвинется в расследовании, И кроме того, меня интересует имя мага, работающего на сообщество друзей. Джевок соглашается предоставить мне сведения, если, конечно, сумеет их получить. Со своей стороны, он интересуется, с какого боку я связан с этим делом. Отвечать я, естественно, отказываюсь. Какое вознаграждение власти грозятся выплатить? В свою очередь спрашиваю я. Подняли до пяти сотен гуранов, говорит он. Весьма привлекательная цифра для человека, отчаянно нуждающегося в средствах но в этот момент неожиданно появляется префект 12 морей фолий и меня тут же вышвыривают из участка. Фолий меня не терпит. Это почему-то свойственно всем префектам. Впрочем, я их вполне понимаю. Каждый раз, когда я успешно раскрываю очередное дело, они все сильнее начинают ощущать свою неполноценность. На улице за дверью участка какой-то юный паршивец из уличной банды, именуемой королей Кулу, Начинает верещать нечто непотребное о толстяке, который делает на бегах ставки не на те колесницы. Я поднимаю камень с земли и, не прерывая движения, бросаю в маленького негодяя. Камень попадает ему в нос, и из глаз юного короля Кулу начинают струиться слезы. Никогда не пытайся дразнить старого солдата, щенок. Палакс и Каби дают представление вблизи порта. Парочка, как всегда, облачена в странные, изрядно потрепанные, но весьма живописные одежды. Их наряд дополняют многочисленные разнокалиберные бусы и изрядное число сережек в каждом ухе. Левая бровь у обоих прутнута металлическим штифтом, как и некоторые иные части тела. А волосы выкрашены в такой цвет, что многих добропорядочных граждан при их виде может хватить удар. Впрочем, они, как и другие бродячие артисты, имеют лицензию на всякие экстравагантные выходки. Их фургон стоит на пустыре за таверной Гурда. Увидев их в первый раз, я был страшно шокирован и рекомендовал Гурду выставить их из своих владений, но теперь я с ними вполне свыкся. Они оказались славной парочкой, и мы стали друзьями. Тем не менее, я не могу взять в толк, почему они стремятся выглядеть столь нелепо. Я имею в виду пирсинг бровей и других частей тела. Глупость какая-то. Я целую минуту слушаю их игру и пение, а затем бросаю монету в кружку. Настало время заглянуть в русалку последнюю приличную таверну, сохранившуюся в нашем округе. А остаться пристойным заведением в 12 морях – это кое-что дозначит. На пути в таверну меня издевательски приветствуют юная шпана из банды королей Кулу. В наших краях меня знают все, но я не берусь утверждать, что пользуюсь всеобщей любовью. Проститутки и наркоманы не обращают на меня никакого внимания, когда я, лавируя между ними, выбираю путь среди вонючих отбросов, заполонивших улицу. Керых должен обретаться где-то поблизости. Керк торгует наркотиками, и ему в силу своей профессии частенько доводится узнавать любопытные вещи. Но, к великому сожалению, в первую очередь для него самого, он слишком увлечен потреблением собственного продукта и поэтому постоянно нуждается в деньгах. Я нахожу Керка неподалеку от таверны. Он плохо держится на ногах и стоит, привалившись к стене. Керк высок ростом, темноволос, Его некогда привлекательная физиономия от постоянного недоедания осунулась, глаза сделали с тусклыми, а взгляд пустым. Судя по цвету и форме его глаз, в жилах Керка присутствует кровь эльфов, в чем нет ничего странного, поскольку навещающие наш город эльфы, несмотря на свое моральное превосходство и вне зависимости от рода занятий, отнюдь не брезгуют общением с нашими шлюхами. Я спрашивая его, слышал ли он что-нибудь о пурпурной ткани эльфов. Ангельские голоса. Бормочет Керк, уставившись себе под ноги. «Мне абсолютно неизвестно, что сие должно означать, хотя можно допустить, что он в данный момент просто галлюцинирует. В последнее время Керк стал совсем плох, и меня удивляет, как он еще ухитряется держаться на плаву. Пурпурная ткань эльфов. Как можно более внятно повторяю я. Он с большим трудом ловит меня взглядом. «Фракс, у тебя большие неприятности». «Мне это уже известно, но я не знаю почему». «Ты ограбил Атилана!» «Я этого не делал!» «Так люди говорят!» «Ну так расскажи и мне!» «Требую я!» «Атилан хотел заграбастать пурпурную ткань для Ниожа!» «Кое-кто считает, что когда ты его пришил, она уже была у него!» «Я его не убивал и не грабил!» «Но как Атилан смог получить ткань? Ее же нет в городе!» «Откуда мне знать?» «Пожимает плечами Керк!» «Может быть, за всем этим стоит Глик Драконобурец!» «Кто такой, дьявол, тебя побери, этот Гликсий Драконоборец?» спрашиваю я. «Ты что, действительно ничего не знаешь?» с изумлением вопрошает Керк. «Ну и хреновый же ты детектив, Фракс. Удивляясь, как ты до сих пор жив. Гликсий Драконоборец — маг, сбившийся с истинного пути. Он и выкрал ткань. Работает на сообщество друзей». Керк протягивает руку, и я кладу ему на ладонь монету. «Ангельские голоса!» Снова бормочет он, Пускает слюни, сползает по стене и полностью выключается. Что ж, теперь я, по крайней мере, знаю, каким образом мое имя связывается с пурпурной тканью эльфов. За ней охотится Атилан, а мне не повезло, и я был арестован якобы за его убийство. Неудивительно, что все считают, будто я его ограбил. Не с отвращением смотрю на бесчувственное тело Керка. Не сомневаюсь, что этот тип продает информацию не мне одному. И если он щедро делился своими соображениями с другими, Становится понятно, почему многие верят в то, что ткань у меня. Становится невыносимо жарко. Очень хочется вернуться домой и выпить пиво. Однако у меня есть весьма серьезный стимул к работе, поскольку гильдия убийц и сообщество друзей ведут на меня охоту, а пара эльфов готова мне щедро заплатить. Мне необходимо потолковать с капитаном Ралли. На то, чтобы отыскать его, уходит масса времени. До прошлого года он занимался непыльной канцелярской работой в обители справедливости. Но когда повозка дворцовой политики сменила колею, капитан из нее выпал. Заместитель консула Ритий заменил его своим человеком. Ралли очень жалеет о потере этого тихого места, так как с тех пор ему снова приходится топтать улицы. В результате между мной и добрым капитаном появилось много общего. Во-первых, потому что заместитель консула Ритий, второй по положению чиновник нашего города, ненавидит меня не меньше, чем его. И во-вторых, в силу того обстоятельства, что я, как и он, Зарабатываю свой хлеб в основной беготнёй по улицам. Я нахожу капитана в пригороде Кушни в тот момент, когда он с угрюмым видом рассматривает каких-то свежих жмуриков. Что произошло? То же, что и всегда, ворчит он в ответ. Братство и сообщество друзей делят территорию. События выходят из-под контроля фракс. Войну втянута чуть ли не половина города. Мы следим за тем, как муниципальные служащие грузят трупы в фургоны. Фургоны отъезжают. Я даже не спрашиваю капитана, планируют ли он произвести аресты в связи с очередным побоищем. Наркобороны из братства и сообщества имеют слишком хорошую крышу в городских властях для того, чтобы служба общественной охраны могла прикоснуться к ним хотя бы пальцем. Что же касается мелких пособников, то их расплодилось такое множество, что для дела не имеет никакого значения, сколько из них посажено за решетку. Пытаюсь держать кипящий котел под крышкой. «По крайней мере, до выхода в отставку», — вздыхает капитан. «А теперь и выборы вот-вот начнутся. Надо ждать усиления хаоса». Он покачивает головой и интересуется, что мне от него надо. Я рассказываю ему о положении, в котором оказался, умолчав, однако, о появлении эльфов. Ралли понимающе кивает. «До нас доходили слухи о том, что неож интересуется пурпурной тканью», — говорит он. «Эльфы не желают иметь с этой стороной дело так как религиозные фундаменталисты, которыми славится Ниош, называют их демонами из преисподней. Однако не думаю, что агенты Ниоша замешаны в похищении. Мы располагаем информацией о том, кто совершил кражу. «Да, я знаю. Скорее всего, это был Гликсий-драконоборец. Подхватываю я, сильно разочаровав капитана. Я с ним уже встречался. есть ли какие-нибудь намеки на то, где может находиться ткань?» «Нет», — отвечает Ралли. Однако думаю, что она уже давным-давно уплыла от нас. Возможно, она так и не достигла города. Я спрашиваю, удалось ли службе общественной охраны приблизиться к раскрытию убийства Атилана. В нашем списке подозреваемых ты, Фракс, пока стоишь первым, ухмыляется он. Брось, ты же прекрасно знаешь, что я его не убивал. Допустим. Но это вовсе не помешает нам предъявить тебе обвинение. Если не сыщется лучшей кандидатуры, Ритий будет счастлив увидеть тебя на галерах. Он просто обязан найти виновного как можно скорее. Посолни уже визжит, не переставая. Но если у вас реальные успехи, слишком многого хочешь, Фракс? Ты желаешь получить от меня информацию, в то же время отказываешься сказать, с какого боку ты связан с этим делом. Почему, спрашивается, я должен тебе помогать? Разве не я выдернул тебя однажды из-под боевой колесницы орков? Это было давным-давно, Фракс. С тех пор я оказал тебе массу услуг и уже ничего не должен. Ты встрял в это дело, и сообщество повисло у тебя на хвосте. Крутые ребята. Исповедуйся перед нами, Фракс, и, возможно, я смогу тебе помочь. В противном случае тебе придется действовать на свой страх и риск». Вот и все, что мне удалось вытянуть из капитана. Но он все же сообщил мне, что на улицах появилась сильнодействующая разновидность дива, получившая название «ангельские голоса». Никто не знает, откуда эти голоса доставляются. Керку их звучание, похоже, очень нравится. Что ж, капитан, коли ваша контора отказывается мне помочь, у меня нет иного выхода, кроме как найти ткань самому и получить за это жирный куш. Действуй. Но если мы вдруг обнаружим, что ты имеешь отношение к краже, тебе не удастся потратить вознаграждение, ибо ты окажешься за решеткой. Тем не менее, Фракс... Лучше тебе расшибиться в доску, но пурпурную ткань найти. Если сообщество друзей считает, что она у тебя, твоя жизнь гроша ломаного не стоит. Впрочем, через два дня она в любом случае не будет стоить и выеденного яйца, если ты к тому времени не вручишь пять сотен гуранов губаксису». Я презрительно фыркнул и заявил. «Не сомневаюсь, что твоя служба ралли обеспечит меня круглосуточной охраной, если преступное сообщество, известное в нашем городе, под именем братства, вознамерится причинить мне неприятности. Точно, Фракс, мы тебе обязательно поможем, посоветовав как можно скорее убраться из города. Впрочем, и этого ты сделать не сможешь, так как останешься подозреваемым в деле об убийстве Атилана. Похоже, что ты действительно крепко влип. Премного вам благодарен, капитан. Жара становится невыносимой. Солнечные лучи попали в ловушку между шестиэтажными трущобами, тянущимися по обе стороны улицы. В Турай законам запрещено возводить строение более чем в четыре этажа. Это слишком опасно. Однако владельцы недвижимости подкупают префектов, которые переправляют часть денег чиновникам притории. После этого власти почему-то забывают об опасности высотного строительства. Сталы, крошечные птички, обитающие во множестве в некоторых районах нашего города, а шалев от жарыб, с несчастным видом сидят на раскаленных крышах. У них не осталось сил даже на то, чтобы собрать валяющиеся на улицах отбросы. Я потею словно боров. Проститутки выглядят утомленными, над улицами висит зловоние. Очень нехороший день. Самое время нанести визит в гильдию убийц.